Беседы с усопшими По дороге на кладбище я столкнулась со своим прежним начальником, бывшим директором твоей школы мистером Гуптой. Он выходил из кофейни. Перекинувшись со мной парой фраз, он спросил меня, как я поживаю. Но мне было грустно, и вместо того, чтобы признаться в этом, я призналась ему в другом. Ибиться переспросил он, поднял брови, Сдержанно улыбнулся. «Никогда не думал, что вы из тех, кому подойдет это место». «Да», — ответила я. «Я тоже не думала». И вскоре продолжила свой путь. Позже, сменив цветы на могилке Дэниела, я села на скамейку под тисом. Пялилась на простое серое надгробие, незамысловатый выгравированный шрифт с тенью, который складывался в слова. «Дэниел Уинтерс». «Любимый сын». 15 марта 1981, 2 апреля 1992. Я пробыла там в тот день около часа. Сидела, как и всегда, молча. Я никогда не знала, что ему сказать. Его воображаемому присутствию. Дело не в том, что мне не нравилось говорить с мёртвыми вне дома. С Карлом я постоянно разговаривала, но с Дэниелом мне было трудно это делать по многим причинам. Прошло больше 30 лет горя. Мы жили уже в другом веке, даже тысячелетии, но мне всё ещё не хватало слов. Мне нечего было сказать, кроме как просить прощения. И, как всегда, я успокаивала себя тем, что считала надгробие, складывала числа. Я не хочу чрезмерно утяжелять эту историю разговорами о печальном, но мне бы хотелось объяснить тебе, какой он был замечательный. Я бы хотела, чтобы ты представил его. Он был не по годам высоким и худощавым, читал книги на ходу. Он был умным и веселым, и даже в плохом настроении слегка улыбался, будто считал, что весь мир разыгрывает какую-то комедию. Он любил книжки из серии «Выбери себе приключения», поп-музыку, сериалы для взрослых. «Блюз Хилл-стрит» он пересматривал вместе с отцом, когда ему было всего 9 лет, хоть я этого и не одобрела. Сооружал себе тройные сэндвичи с ореховым маслом и мармайтом. Рисовал комиксы о собаке, которая путешествовала во времени. Он не слишком-то любил школу, по крайней мере, новую, потому что не любил спорт и не желал притворяться. Вообще он был... Очень честным ребёнком. Ему никогда не приходило в голову соврать. Так мне кажется. А ещё он был мечтателем. Если бы он не поехал на велосипеде в тот дождливый день, он бы занялся чем-нибудь творческим. Может, стал бы иллюстратором. Он любил искусство, и ему оно давалось легко. В одиннадцать лет он нарисовал чудесную картинку — синюю птицу и подарил её мне на День Матери, потому что знал, что я люблю птиц. Он умер, ещё не войдя в отрочество, и тем более не повзрослев. Так что трудно сказать, кем бы он стал. Есть два вида призраков, которые мучают нас, когда погибает юный человек. Призрак того, кем он был, и призраки тех, кем он мог бы стать. Его смерть проделала во мне дыру, которая больше никогда не зарастёт. На протяжении многих лет каждый день давался мне с таким трудом, словно я участвовала в Олимпиаде. Я испытывала нескончаемый ужас от осознания, что жизнь посмела продолжиться без него. Мне было трудно не злиться, в основном на себя. Я не должна была отпускать его на велосипеде в дождь. «Я знаю, что ты познал скорбь, Морис. И мне так жаль, что твоя мама умерла. В первые два года после смерти Дэниела я была сама не своя. Сама не своя. Любопытная формулировка, верно? Я наблюдала за собой в третьем лице. За персонажем в жизни, который был похож на меня, но не был мною. Я так сильно тосковала по сыну, но еще я чувствовала, что мне не хватает и себя тоже. Такова скорбь. Она будто бы топит тебя в смерти. В смысле, ты еще биологически функционируешь, разумеется. Ты тут, дышишь, смотришь, говоришь, но уже не живешь по-настоящему. «Я люблю тебя», — наконец прошептала я. «Я уеду ненадолго. Я буду думать о тебе каждый день. Прощай». А потом я сделала один из тех глубоких, неуверенных вдохов, как всегда рядом с ним, сглотнула слёзы, прежде чем они полились, прошла к могиле Карла неподалёку. Мне всегда казалось, что это тропинка во времени. Ты ведь понимаешь, о чём я, когда я говорю о кладбищах? Каждый ряд — новая эпоха. Дальше и дальше. Надгробие Карла было из мрамора, только чёрного. Он специально просил, чтобы ему сделали надгробие из чёрного мрамора. «Так более рок-н-рольно», — сказал он. В нём было столько же рок-н-ролла, сколько в сырном сэндвиче, но ему нравилась эта музыка, а больше всего он любил «Блэк Саббат», так что это, пожалуй, объясняет его выбор. Карл Уинтерс. 20 января 1952-го. 5 октября 2020 -го. Любящий отец и муж. Я знаю, что слово «отец» далось ему с болью, но любовь была подлинной. Когда мы переехали в коттедж, он настоял, чтобы мы взяли с собой столько вещей Дэниела, сколько сможем. Его старые фигурки из «Звездных войн», игрушечные машинки, комиксы, альбомы для рисования, другие работы. Он будто стал музейным смотрителем, и я вечно чувствовала вину от того, что задыхалась, натыкаясь повсюду на воспоминания о сыне. Но даже когда Карл умер, я ничего не отнесла в благотворительный магазин. «Карл, я приняла решение», — сообщила я его надгробию, стоя там на своих новеньких ногах. Он молчал. Так же, как и всегда, когда я объявляла о том, что ему не нравилось. Я почти видела вживую, как он поднимает брови. Он никогда не был склонен к беседам, а его смерть не слишком-то улучшила ситуацию. Я лечу в Испанию, на балеарские острова, на... Ибицу, прости господи. Меня слегка передёрнуло, когда я сказала это. К тому же я подчеркнула название острова, когда говорила это вслух. Всё кладбище слышало, насколько я безвкусна. Прошу, не осуждай меня. Карл бывал на соседнем Сыбеце-острове, Майорке. Он провёл три дня в Пальме много лет назад, на конференции по строительной инженерии. Очевидно, это было на взлёте его карьеры. Но Майорка в моём сознании, полном предрассудков вызывает у меня другие ассоциации по сравнению с Ибицей. Майорка — это сдержанный старший брат с уверенной улыбкой. А Ибицу я представляла шумным хулиганистым подростком, пошедшим в разнос. Ибица, как я ее представляла, — Шкода. В одном ряду с Лас-Вегасом, Конкуром, Рио во времена карнавала и полнолунием в Таиланде. Место, которое я выберу посетить в последнюю очередь, даже будь у меня деньги. Там, где проходят вечеринки для молодёжи, у которой есть поводы праздновать. Или там богатые люди с ковриками для йоги. Полная противоположность мне. Я была слишком стара. Мой банковский счёт наводил уныние. Я не танцевала десятки лет. И была глубоко убеждена, что у меня нет повода праздновать. В общем... Я была полна предрассудков. Конечно, у меня не было ни малейшего представления об Ибице. Она оставалась для меня пустым звуком, обозначавшим шумное веселье. А я давно решила в своем мазохистском самонаказании, что любое веселье — последнее, чему я должна предаваться. Или последнее, чего я заслуживаю. Вряд ли я буду посещать ночные клубы. Заверила я могилу Карла. Затем я почистила его вазу, положила в нее новую губку, прежде чем вставить в горлышко стебли хризантем. Я всегда так делала, но сегодня приложила больше усилий. Не хотела, чтобы цветы сдуло. Мне нужно было, чтобы они остались надолго. Итак, я не знаю, как долго меня не будет, прежде чем мы снова увидимся. Но я не продаю коттедж, ничего такого. Нет никакого продуманного плана. Я просто посмотрю, как пойдёт. Сменю обстановку. Слезинка скатилась. Солнце появилось из-за облака. Я ощутила его тепло. Смахнула слезу и улыбнулась какой-то женщине, тоже вдове, тщательно вытиравшей новое мраморное надгробие. Я уткнулась взглядом в траву, внезапно такую блестящую и яркую. Когда скорбишь по кому-то, видишь его послание повсюду. Даже в солнечном луче на травинке весь мир передаёт его ответы. А затем я сказала ему то, что говорится так легко, когда уже слишком поздно. «Я люблю тебя, милый. Увидимся позже». А потом добавила, даже не подумав. «Прости меня за то, что я сделала».